— А я б тогда не стала ничего выяснять, — призналась Маша. — Я и так счастлива. — Правда? — Ты еще сомневаешься? — А я-то как счастлив, — задумчиво проговорил он. — Если б ты знала, как место чертила эта волчья жизнь, ни семьи, ни дома настоящего, куда хочется возвращаться, я вообще забыл. Что это такое, когда тебя кто-то ждет? Я тебя всегда буду ждать. Маша почувствовала, как на глаза у нее наворачиваются слезы. Я тоже знаю, что такое одиночество. Замолчал, увидев приближающуюся покупательницу с тележкой. И вовремя. Маша вовсе не хотела впадать в патетику. Она молча пожала руку Илье и тот, внезапно притянув к себе девушку, крепко поцеловал ее в губы. После, как ни в чем не бывало, он повернулся к прилавку. — Здесь все? Пошли в продукты. Они возвращались с полными пакетами, и по дороге домой Илья еще несколько раз проверял, не следит ли кто за ними. Машу это только забавляло. Сама она окончательно утвердилась в мысли, что ее страхи были преувеличены. Ее радовало все. Солнечный день, оживленные улицы, заставленные машинами тротуары, по которым приходилось пробираться чуть не боком. Главное, Илья окончательно стряхнул себя хандру и вновь пришел в хорошее расположение духа. Он даже извинился. — Ты уж не обращай внимания, если я буду дергаться из-за работы. Сколько лет в этом компоте варюсь, а никак не могу смириться, что не все удается. Но мне надо было этим утром подкараулить, как одна дамочка выйдет из квартиры любовника и заснять ее. она, оказывается, уехала в час ночи, они поссорились. Маша очень высоко оценила то, что Илья вдруг разговорился о своей работе. Хотя подробности чужих бракоразводных процессов не слишком ее интересовали, она понимала, что они также должны стать частью ее жизни, если она собирается строить семью с Ильей. А он, внезапно воодушевившись, продолжал. Эта дамочка не в первый раз меня обманывает, и у меня уж такое чувство, будто она знает о слежке. Знаешь, иногда они сами идут на контакт и пытаются... «Перекупить сыщика?» «И ты перекупаешься?» Маша задала этот вопрос без задней мысли и тут же вспыхнула, поняв, что Илья может услышать в нем намек на давнюю историю. Однако тот лишь качнул головой: «Не-не, я собака одного хозяина. Можно есть из двух мисок сразу, но недолго. Потом получишь пинка. Однажды я уже потерял работу». Когда пытался всем угодить, это то дело, которое ты закрыл? Осторожно уточнила девушка. Я его, а оно меня! отшутился Илья, однако, его глаза вдруг сделались очень веселыми. Они померкли и, будто даже глубже ушли в глазницы. Знаешь, не стоит об этом говорить. Чувствуя себя так, словно снова вывалился в и уже, сворачивая в свой двор, пообещал. — Когда-нибудь я тебе все расскажу. Маша молча шла за ним, сжимая в объятиях порвавшийся пакет и ругая себя за то, что направила разговор в опасное русло. — Никаких тем о продажности и неподкупности. Рита была права. Об этом говорить нельзя. Еще счастье что он не огрызнулся, да еще решил во все меня посвятить. Значит, брата любит. Родную сестру не простил, а мне все можно. Последняя мысль уколола девушку, вдруг напомнив ситуацию, в которой оказалась она сама, после того, как в жизни брата появилась Зоя. Если бы Машу спросили, кому из них двоих Андрей готов простить все, она бы тотчас назвала Зою. На ее собственную долю оставались лишь упреки и претензии. Они уже подходили к подъезду. Когда в глубине двора хлопнула дверца машины, их окликнул резкий, слегка гортанный женский голос «Погодите! Стойте!»